Я и сам одной из таких усилий. Это изобилие вовсе не казалось щедростью, наоборот. Оно было хмурым, хилым, тягатившим самоё себя. Деревья громоздкие, неуклюжие тела. Я рассмеялся, вспомнив вдруг, как в книгах описывают великолепную весну, когда все лопается, взрывается и буйно расцветает нашли дураки, которые толкуют о воле к власти, о борьбе за жизнь. Неужели они никогда не смотрели на животное или на дерево? Вот этот платан с пятнами проплешин, Вот этот полусгнивший дуб. И меня хотят уверить, что это молодые, рвущиеся к небу силы, или этот корень. Очевидно мне, должно представить его себе как алчный коготь, раздирающий землю, чтобы вырвать у нее пищу. Нет. Я не могу смотреть на вещи такими глазами. Дряблость, слабость. Да. Деревья зыбились. И это значило, что они рвутся к небу? Скорее уж они никли. С минуты на минуту я ждал, что стволы их исморщится, как усталый фаулос что не съёжится и мягкой, черной складчатой грудой рухнут на землю. Они не хотели существовать. Они не могли не существовать. Вот в чем загвоздка. И они потихоньку, без малейшего пыла, варили себе свои крохотные варева. Сок медленно, хотя нехотя поднимался по сосудам, а корни медленно уходили в землю. Но каждую минуту казалось, что сейчас они плюнут на все, изгинут. Усталые, старые, они продолжали свое нерадивое существование, потому что у них не хватало сил умереть, потому что смерть могла их настигнуть только извне. Только музыкальные мелодии гордо несут в себе, как внутреннюю необходимость, свою собственную смерть. Но они ведь не существуют. А все сущее рождается беспричинно, продолжается по недостатку сил и умирает случайно. Я откинулся назад и закрыл глаза. Но вспылашившие образы тотчас ринулись вперед, заняв существованием все пространство под моими сомкнутыми веками. С существованием заполнено все, и человеку от него никуда не деться. Странные образы они представляли уйму разных вещей, но не подлинных вещей, а их подобий. Деревянные предметы походили на стулья, на деревянные башмаки, а другие предметы были похожи на растения, и еще два лица той пары, которая однажды в воскресенье обедала рядом со мной в пивной "Везелис". Жирные, жаркие, чувственные, несуразные, с красными ушами. Я видел плечи и шею женщины. Существование в его ноготе. Эти двое, пришедшей мысль вдруг внушила мне ужас. Эти двое продолжали существовать где-то в бувиле. Где-то среди каких-то запахов эта мягкая грудь продолжала тереться о прохладную ткань, уютно располагаться в кружевах и женщина продолжала чувствовать, что грудь ее существует в ее корсаже и думать: "Мои сиси, мои наливные яблочки", и загадочно улыбаться, прислушиваясь к тому, как набухают ее груди, от которых ей было щекотно. И тут я вскрикнул и обнаружил, что глаза у меня открыты. Неужели мне привиделась эта чудовищная явь? Она была здесь, в парке. Она растеклась по нему, оседал на деревьях вязкая, липкая, густая, как варенье. Неужели же я, вместе со всем парком, тоже был внутри неё? Я испугался, но в особенности обозлился, что это было так глупо, так нелепо. Я ненавидел этот гнусный мармелад. Но он был, он был Он поднимался до самого неба. Он распространялся вширь. Он заполнял всей своей студенистой расслабленностью. Я видел его бездонные глубины, они уходили далеко за пределы сада, за пределы домов Бувиля. Я был уже не в Бувиле. Да и нигде в другом месте я парил. Я ничуть не удивился, я понимал, что это мир мир, который предстал передо мной во всей своей наготе, и я задыхался от ярости при виде этого громадного абсурдного существа.